Глава 18. Так вот, почему он с такой яростью колотил лёд, ради того, чтобы освободить братьев. Я устремляюсь к замёрзшему озеру, но меня останавливает крик Марта. Мне пора, сестрица. «Ноябрь уже наверняка знает, что я здесь было задержался. Нет, постой. Ты должен рассказать, как его разбить. Отвечаю я: "Надейся задержать мальчишку". Это ты можешь спросить у моего брата, а я должен найти его часть души, иначе все напрасно. И продолжай носить мое кольцо. Говорил же я, что камень этот добрый. Удача он тебе принесет». Я не успеваю больше ничего спросить. На моих глазах тело ребенка распадается на ре снега и теплый ветер исчезает будто его здесь и не было. Я верчусь на месте, вспоминаю все, что мне сказал Колдон о том, что ему нужна спасенная девочка, в состоянии ли я разбить лед, который даже самому декабрю не поддается. Оглядываю небо, которое медленно окрашивается в вечерние алые тона. Небо чистое, ветер слабый. Поэтому сегодняшний день кажется почти тёплым по сравнению с предыдущими. Иду к заледеневшему озеру и нерешительно останавливаюсь на его краю, как и все дни до этого, жду чего-то. Может, знака или подсказки, как мне поступить. Напряжённо всматриваюсь в пейзаж, брожу туда-сюда вдоль берега и мнусь на краю, не решаясь даже ступить на лёд. Вытряхиваю все мысли из головы и иду к лесной избе, чтобы узнать правду у колдуна. Не нахожу хозяина на первом этаже, но успокаиваюсь, слыша скрип половица второго. Готовлю его любимые пироги с грушей, продолжая прислушиваться к шорохам. Мысли о его смерти тревожит меня сильнее, чем я могла бы представить. Руки сами собой замирают. Я вся настораживаюсь каждый раз, когда наверху Повисает глухая тишина. а расслабляюсь только когда раздается знакомое постукивание посоха. Снова отвлекаю себя готовкой и уборкой, спустя несколько часов дел не остается. Я поднимаюсь на второй этаж и впервые стучу в дверь Колдуна. "В чем дело?" княжна?» — раздаётся привычный недовольный голос. "Поешь со мной. Неужели наготовила так много, что самой не справится?" Он выходит, но закрывает дверь так быстро, что я не успеваю заглянуть в его комнату. Вроде того, соглашаюсь я. Спустившись в горницу, Колдун втягивает носом запахи, вскидывает на меня взгляд вопросительно, приподнимает бровь, вроде и слеп он, но каким-то образом все знает. Наготовила я сегодня больше обычного: немного грибного супа, каша овсяная с приправой, свежеиспечённый хлеб. Овощи побольше почистила и нарезала, улыбаясь, глядя, как дёргается голова колдуна в сторону пирожков с грушей. Но про них он вслух не спрашивает. Поешь. Март сказал, что вы любите еду, хоть она вам и не нужна. Забавная ты, княжна. Удостоверившись теперь, что во мне нет ничего человеческого, вместо того, чтобы бежать сломя голову, ты вернулась в мой дом и наготовила еды хмыкает он, тяжело опускаясь на стол, а я по привычке, будто немощному вкладываю ложку в его руку. В отличие от Лис, бить меня ты не пытаешься. С напускным равнодушием пожимаю я плечами. Прости за руку. А внезапно бросает он, а я невольно сжимаю, разжимаю пальцы, на одном из которых по-прежнему ношу кольцо Марта. Синяки остались, но уже не болят так сильно. Что еще тебе рассказал мелкий пройдоха? Рассказал, что ноябрь вас обманул. Это правда. Колдун начинает перемешивать кашу. Спохватившись, я как можно незаметнее кидаю ему в еду кусочек масла, чтобы вкуснее было. Олыбаюсь, понимаю, что он ничего не заметил, тихо сажусь обратно на место, кладу себе и тоже принимаю за еду. Правда. Ссоры между нами дела обычные. Но в тот год Ноябрь на самом деле победил. Жестоким способом обманом, но победил. Значит, этот вид, то, что я вижу, это половина твоей души? Да, даже половина моей души сильна. И я смог принять эту форму. Хоть Март Марты выкрал мою вторую половину но мёртвой вода, что Ноябрь добавил к вмель. Сохранялась в моём организме на столетие поэтому соединиться в одно целое я не мог но и глупцом был попросив Март сохранить часть моей души на время как ты слышала он и такое способен потерять колдун говорит и я спокойно без былой злости или отчаяния и я не знаю хорошо это или плохо однако у неполноценной души есть предел Ты действительно умираешь? Смерть в вашем понимании это не совсем верное определение. Я просто исчезну. Без моей поддержки исчезнет снег-мороз, и мороз, что я храню, а с ними исчезну ты, мой брати. Но если Март найдет вторую половину после твоего исчезновения, ты не сможешь вернуться. Нет, вторая половина тоже исчезнет следом за первой, княжна. «Исчезнет нет зиманы всегда. Я опускаю взгляд на свою кашу, которую не съела ни ложки. Тебя это не пугает? неожиданно спрашиваю я. Растерянно наклоняю голову, когда колдун фыркает, а потом безрадостно смеется. Как показало время, Мое существование особо никому не важно. Да и это. Он взмахивает рукой в сторону окна, за которым давно стемнело. Вы смертные сказали бы, что это и не жизнь вовсе. Ты одинок. Тихо соглашаюсь я. Мне незнакомо понятие одиночества, княжна. Это был не вопрос, то, что ты чувствуешь это одиночество. Хм. Задумчиво тянет колдун, смотрит куда-то мимо меня, наклоняет голову и возвращается к еде. Тогда это неприятное чувство. Я сдержанно улыбаюсь его скопому выводу, и откладываю ложку, совсем теряя аппетит. Март сказал правду, что все люди погибнут без зимы, снега и живой воды. Да. Не сразу, может, еще лет десять пройдет, прежде чем голод убьет большинство. Я тревожно закосываю губу, вспоминая своих близких. 10 лет это слишком скоро. Души твоих братьев подо льдом Уточняю я. Колдун весь напрягается, как натянутая тетива, медленно поднимает на меня недовольное лицо, будто я узнала его самый сокровенный секрет. Март вообще все разболтал. Настороженно бормочет он. Почти язык без костей. Расскажи мне о невесте, которую ждешь. Это она поможет тебе разбить лед. Да. Морщится колдун, нехотя выдавливая одно короткое слово. Расскажи. Наседаю я пока он в тишине, заканчивает есть кашу, считая, что одного единственного, да, мне должно быть достаточно. Демонстративно шумно отодвигают от него корзинку с грушевыми пирогами, когда он тянет руку за первым. Конечно. Недовольно зовет колдун, схватив рукой воздух. Расскажи. Тогда дам один. Выдвигаю я свои условия. Если расскажу, дашь 4. «Два» и не больше. Не торгуйся со мной, смертный. Уступлю в последний раз. Соглашусь на три. Колдун упирается ладонями в столешницу, подается вперед и пытается запугать грозным тоном. Два. Ну еще сбитень тебе налью, отрезаю я. Он вновь откидывается на спинку стула, От резкого движения из-под рубашки колдуна показывается украшение несколько кристаллов в железной оправе на кожаном шнурке. Мой взгляд сам собой устремляется к схожему по цвету кристаллу в посохе. Может, и это живая вода декабре. Мгновение колдун прячет свою подвеску обратно, явно не желая, чтобы ее кто-то видел, а затем скребет пальцами подбородок, раздумывая над полученным предложением, словно это самое важное решение в его жизни. Я сдерживаю смешок, наблюдая за его трудностями с выбором. В действительности я отдам ему все пироги. Но забавно видеть, как он верит, что я отберу его любимую еду. Наверное, поэтому он мне так нравится. Напоминает Илью. Хорошо. сдается он, а я отхожу, чтобы налить ему обещанный напиток. Мой тот еще шутник. Одолев нас, он понял, что его победа временна. Пройдут года, и части наших душ снова соединятся. Я выпил меньше всех принесённого хмеля и единственный после разделения души собрал в себе силы и принял вновь физическую форму. В этом жалком теле ослабленный я, неровненный брю, но я хотел защитить братьев. Первые половины оставил здесь, чтобы помогали они мне хранить лес в холоде, а вторых половины решил скрыть под столь толстым льдом, что осенним братьям не разбить. Я тихо оставлю перед колдуном кружку со сбитнем и обещанные пирожки с грушей. сажусь напротив, внимательно слушая рассказ. Но прежде чем метель успела тут все заморозить и изгнать ноябрь подальше от озера, прежде чем лед достаточно окреп, брат осенний вложил в него свой полусгнивший кленовый лист. И тот вмерз в ледяной покров. И этот лист тебе мешает? Да. Он уже начал гнить и хранил мертвую воду. Этот ледяный покров теперь не разбить не ноябрю, но и мне. А летние братья не могут растопить его. Июлю, возможно, это под силу, но летние месяцы могут здесь все уничтожить, пока наши души разделены нам нельзя встречаться. Они знают об этом и благоразумно держатся от меня подальше тогда как его разбить, не выдерживаю я. Когда Ноябрь положил кленовый лист, он его заговорил шуткой, сказал, что оставит мне лазейку, но и не лазейка это, вовсе насмешка. Наложил чары, что тот лед добровольно разобьет смертная невеста при зиме. Наверное, повеселился Ноябрь, выдумывая подобное, ведь люди и раньше зиму не жаловались. Да ещё больше он посмеялся, когда разнес среди смертных весть о том, что зимой рождаются колдуны и их нужно оставлять в лесу. Люди бросали детей на территории ноября. Так брат всех претенденток находил быстрее меня и удостоверялся, чтобы не осталось смертных. Кто мог бы мне помочь? Но ты говорил, что кого-то тебе удалось спасти. удалось. Соглашается колдун. Но ни одна из потанённых девочек не вернулась. Ни одну из них зима не притянула назад. Я же более выйти за пределы леса не могу. А последняя девочка, тот ребёнок, возложил я на неё некоторые надежды, хоть и ноябрьская она, но и зимой тронута. Однако минуло восемнадцать лет, а девочка не вернулась. Зима её не позвала. Может и не было смысла ее спасать, но я в качестве мести решил ее отобрать у осенних братьев, так же как они часто поступали со мной, лишая возможности найти настоящую зимнюю невесту. Поэтому забрал я осеннюю и зову своей в насмешку над ноябрем и октябрем, что до сих пор злятся на то, как легко казались мной дурачные. Ты не думал, что она это я Больно прикосовы язык, но сказанного не воротишь. Домал. но, схватив тебя в первый раз не ощутил ничего. Нет в тебе ни присутствия зимы, ни осени. Еще ты сказала, что волосы твои каштановые. Но какая разница? Правды все это или нет. Главное, что я не чувствую в тебе того, что должен почувствовать в нужные невесте. Колдун заканчивает ужинать, и вытирает руки о полотенце. Я наблюдая за его спокойными движениями. Он смирился. Вспоминаю, как отчаянно он колотил топором по льду, сколько раз ему мерещилась трещина, и он вновь начинал надеяться. Колдун поднимается с места, неожиданно подходит ближе, ахаю, когда он разворачивает к себе стул вместе со мной, будто я ничего не вешу. Опускается на корточки напротив и берет мою левую руку в свои. Бережно гладит синяки, прося прощения за боль. Иногда его пальцы замирают на яшмовом кольце, но больше он не пытается его отобрать. Я благодарен тебе за заботу, Яра. Я вздрагиваю, впервые слыша свое имя из его уст. Думала, что он и не запомнил его, посчитав абсолютно ненужным. И поэтому рад, что ты не тот ребенок». Почему? Потому что мне неизвестна ваша смертная любовь. Несчастна будет моя невеста. Он улыбается ласково и печально. Он еще не успел найти ту девушку, а уже сожалеет о том, что может сделать не так. Если март не успеет, а снега начнут таять, я исчезну раньше, чем след золота с тебя сойдет». В то мгновение садись на свою ягодку княжная, и скачи так быстро, как можешь. Я не узнаю, выбралась ты или нет, но буду верить, что у тебя получится. Я не представляю, что ответить на эти слова. Хочу поблагодарить и сказать, что он заблуждается, считает, что не знает любви. Ведь зачем тогда ценой своей жизни хранит души своих братьев? Зачем каждый день хоронит мёртвых и кормит живых? Хочу, чтобы он забрал слова о своём исчезновении назад. И не заставлял меня чувствовать, как слезы собираются в глазах. Я плачу тихо, чтобы колдун не слышал. Он не касается моих щек, не проверяет, но словно догадывается. Поднимает руку и гладит меня по волосам. Неловко и неумело, как если бы делал это впервые в жизни и слишком боялся причинить мне боль.